Голод В полутора километрах выше слияния двух лесных рек У веселого ручья с прохладной чистой горной водой Стоит наша свайная хижина Позади нас горная цепь, впереди долинка В ней тут и там расчистки, малюсенькие просветы в сельве На которых мы недавно посеяли кукурузу и посадили бананы И кругом во все стороны простирается старый, матерый дремучий лес, каким он был еще до прихода индейцев. В зарослях сури за расчистками, между деревьями и сполинами, извиваются два мадресеки, высохшие каменистые русла. За хижиной мы тоже расчистили клочок земли в несколько десятков метров. С одной стороны он ограничен ручьем, с другой — подошвой горы. И здесь нами посажена кукуруза и разная зелень. Как раз сейчас все пошло в рост. Сразу за огородом начинаются горы. Крутые лесистые гребни, разделенные глубокими ущельями. В ту сторону до ближайших соседей несколько дневных переходов. Сплошная глухомань, ни единой тропки. За день с топором пробьешься от силы километров десять. Мы пришли сюда слишком поздно и не успели как следует подготовиться к дождевому сезону. До сих пор дело ограничивалось отдельными ливнями, хотя и сильными, но короткими. Индейцы за рекой радостно улыбались и говорили о кукурузном дожде. Но сегодня назревает что-то другое. С севера, от простершиеся за лесами саванны, ползут по небу тяжелые мрачные тучи, свинцовые, грозные. Они словно готовятся штурмовать темно-зеленый горный редут за хижиной. Жарко, душно. Ходишь, и на тебя как будто что-то давит. Из дебрей плывут густые, насыщенные лесные запахи. Летя в сумерках над долиной, тучи принимают облик леших драконов, троллей. Между гребнями они сминаются, превращаясь в сплошной густеющий мрак. Первые молнии пронизывают сумрак огненными стрелами. Внизу воздух недвижим, ветер стих совершенно, Ни один лист не колышется. Птицы примолкли, даже сверчков и цикад не слышно. Лишь река продолжает петь так тихо и нежно, Что голос ее кажется прозрачным. И тут в горах рождается глухое рычание. Оно как бы разрастается вширь, И могучей волной катит вперед. Все громче, все ближе, все басовитее. На миг почти затухает, но снова становится оглушительным ревом. Ближе, ближе, с треском ломающихся ветвей, с гулом падающих деревьев. Вот уже и нас захлестнуло. Темная пустота над хижиной наполнилась голосами. Гиканье, вой, свист. Сидя под хрупким лиственным навесом, Мы слышим буталай исполинских собак, конское ржание, воинственные кличи в перемешку с гулкими звуками труб и рогов. Над лесом мчится новая псовая охота великанов. Под напором могучего урагана наша лачуга дрожит, как осиновый лист. Дрожит, но держится, хотя крыша ходит ходуном и столбы гнутся от порывов ветра. Мы затушили очаг и привязали все легкие предметы. Сколько это может длиться, никто не знает. Ложимся навзничь на вибрирующие жерди пола, спасаясь от ветра. Но все равно он нас треплет и дергает. Еще один звук вплетается в общую гамму. Сперва будто кто-то бормочет, но бормотание перерастает в неистовый рев. Земля и небо стерты завесой чудовищного ливня. Дождь летит почти параллельно земле, врывается под стреху и хлещет нас, словно плеткой. Миг, и мы уже мокрые насквозь. Сбрасываем пропитанную водой одежду, оставляем только сандалии до да пояс с мачете, на случай, если хижина развалится и выбросит нас в ревущий мрак. Всю ночь свирепствует буря. Между ливнями молнии полыхают так часто, что нельзя сосчитать. Они выхватывают из тьмы терзаемые ветром деревья и обломанные ветви. И снова ливень все стирает, снова мы слепы и глухи, и отчаянно цепляемся друг за друга и за перекладину на сваях. Наконец наступает утро. Ветер почти затих, дождь прекратился. В небе плывут рваные серые тучи, последние клочья от плаща неистового исполина. Сыро, влажно, пахнет гнилью и мхом. Свистопляска прекратилась, во всяком случае, на ближайшие несколько часов. Но буря успела натворить достаточно бед. Ручей у нашей хижины уже не назовешь ни маленьким, ни приветливым. И вообще это не ручей а широкий бурный поток двухметровой глубины, полный ветвей, стволов и прочего лесного мусора. Он пенится, он ворчит. Мостика, разумеется, нет и в помине, а врод перебраться немыслимо. И нам достаточно видеть этот ручей, чтобы представить себе, во что сейчас превратились и Кадедо, и Дандадо. Мы их слышим, И это довольно, даже если бы нам не видны были пенистые струи, которые резвятся под каучуковыми деревьями в ста шагах от того места, где обычно проходит берег реки. Обоим сразу приходит в голову одна и та же мысль. Мы начисто отрезаны от всех людей, заточены на маленьком треугольнике суши между двумя реками и глухим горным краем. Мы предоставлены самим себе». Пока реки не войдут в свои берега, нельзя по ним плавать и нельзя связаться с индейцами. Сколько продлится наше заточение? Этого нам никто не скажет теперь, когда начались большие дожди. В обычных условиях нас могла бы выручить рыбная ловля. Сейчас это исключено. Можно ловить рыбу в реке, но не в затопленном лесу. Дичь, естественно, ушла от потопа в горы. Тщательно проверяем наши запасы продовольствия. Около 5 килограммов риса, килограмм муки, 23 початка кукурузы, килограмм сахара, 5 кило соли, 1,5 кило кофе, баночка чая, 2 литра свиного сала, 3 грозди бананов, совсем зеленых. Они еще даже для варки не годятся. Это все, на что могут рассчитывать 2 человека и 2 собаки – пока не изменится обстановка. Но чтобы этой буре разразиться несколькими днями позже, наши домашние животные – поросята, куры, индейки, утки – остались у индейцев на той стороне и Икадедо. И там лежат продукты, закупленные нами в деревне – рис, соль, сахар, мука, несколько банок масла и прочее. Итого три ноши – около 75 килограммов. «Сейчас они для нас так же недоступны, как если бы мы их хранили на Луне». Жена испекла два блина и принялась по мере сил и возможности сушить наше мокрое имущество. Я смазал ружье, нацепил на себя мачете и пошел в лес, взяв дробовик и одну из собак. Вторую собаку оставил дома, чтобы жене не было скучно. В долине пока всякая охота исключена». Остается только тащиться на гору, вверх по крутым долгим склонам, где на каждом третьем-четвертом шагу надо пускать в ход мачете, чтобы проложить себе путь и пометить обратный маршрут. Проходит час за часом, лес будто вымер. Подстреливаю навскидку одного тинаму мяса в нем побольше, чем в рябчике, да не намного. Следов никаких, дождь все стер. Собака ищет, мечется туда-сюда, потом сдается и трусит следом за мной, мокрая и понурая. По полудни опять начинается дождь, редкий, но упорный. Поворачиваю и иду назад по своим следам. За час до сумерек я дома. Выпиваю чашку кофе, потрошу птицу и забрасываю удочку в ручей. Ловлю пока видно, а весь мой улов пять сомиков. Самый большой весит от силы граммов двести. Сегодняшней добычи хватит на ужин и на завтрак, если добавить рису. Дождь продолжается. Вода в ручье спала на несколько дюймов, но река только еще больше разлилась. Завтра выйду в горы пораньше, попытаясь разыскать пропавшую дичь. Ведь где-то она должна быть, хотя мне и не удалось выследить ее сегодня. А вось завтра повезет больше. Проходит завтра, и послезавтра, и после после-послезавтра, и еще много дней. И все дождливые, и каждый чуть голоднее предыдущего. Мы по-прежнему совершенно изолированы. Неизменно во второй половине дня начинается дождь и льет до следующего утра. От охоты прокус гулькин нос. Иногда тенаму попадается... Иногда лесной перепел, иногда голубь. Только один раз я подстрелил в пенелопу. Потом выпал день совсем без добычи. Десять часов бродил я по лесу. Наконец обнаружил высоко на дереве ленивца и потратил на него три драгоценных патрона. Все равно, какое мясо, лишь бы мясо. А ленивец, как назло, застрял на ветке в пятнадцати метрах над землей. Было совсем темно, когда я вернулся домой с пустыми руками. С рассветом я уже был на месте и убедился, что меня опередила пума. Хорошо поработала, оставила от ленивца кости, когти до да клочья шкуры. В этот день я добыл только тукана. Из его темного мяса вышел жидкий супчик нам на ужин. К этому времени у нас оставалось около килограмма риса, полбутылки сала... Самые зеленые бананы, которые от варки делались черными и горькими. Половодье на реке не кончилось, а в ручье клевала одна мелюзга. Наши силы были на исходе. Моя жена только что перенесла тяжелую малярию. Она с трудом поднималась по приступке без моей помощи и большую часть дня вынуждена была лежать. Я еще мог ходить на охоту. Но на длинных подъемах у меня подчас мутилось в глазах. Наступил день, когда дождь не прекратился на рассвете, А продолжал нутно, упорно лить все утро. Не мечтал я о выходном, но отдых мне пригодился. Вот только сосущий голод не давал покоя. В мокрых кустах я отыскал несколько кузнечиков, Взял самодельную удочку и пошел к ручью. Два часа прилежного лова принесли с полдюжины малявок. В обычное время они сгодились бы от силы на наживку для ловли рубия. Теперь это была наша пища. Возвратившись к хижине, я поставил удочку к дереву, взял нож и опустился на колени, чтобы очистить на колоде мою жалкую добычу. И тут тихо прошелестели кусты и шагах в пятнадцати от меня в ручей вошла самка оленя. Вот она совсем рядом, а оба моих ружья лежат в хижине. Оставалось только одно — окаменеть и ждать, пока она пройдет мимо. Я не решался даже моргнуть. Застыл, изображая пень. Она миновала меня, достигла кустов между хижиной и ручьем и, продолжая шагать по воде, скрылась из виду. К счастью, у меня на ногах были остатки теннисных туфель на толстой каучуковой подметке. Лучшая обувь для бесшумной ходьбы. Как только олениха зашла за куст, я метнулся к хижине, в два прыжка одолел приступку, схватил двустволку и поспешил к прогалине в излучине ручья. Осторожно выглянув из-за кустов, я снова увидел ее. Нас разделяло шагов двадцать. Она уходила от меня. То ли она меня все-таки услышала, то ли увидела. Так или иначе, олениха сделала мощный прыжок и вскочила на высокую бровку у опушки леса. Она еще не успела приземлиться, когда раздался мой выстрел. Это было все равно, что бить птицу в полете. Я пересек в брод ручей и вскарабкался на влажный, скользкий уступ. Где же олениха? Нету, словно и не было нее, но я мог поклясться, что попал в цель. Собаки промчались мимо меня и ворвались в чащу. Минуты две было тихо, потом я услышал грубый голос Леона, и баталия звонко затявкала, напали на след. Описав небольшую дугу в зарослях, собаки продолжали гон по прямой, вверх по склону, и вскоре их голоса затихли вдали. В это время кто-то показался на другом берегу ручья. Это моя жена. Опираясь на палку, притащилась со штуцером, хотя ее ослабевшие руки не могли даже поднять тяжелое оружие для выстрела. Я помог ей перейти через ручей и подняться на бровку. Здесь мы остановились и стали слушать. Может быть, гон повернет в нашу сторону. Не звука. «Я мог бы поклясться, что попал в эту олениху», — сказал я с горечью. Моя жена, ничего не говоря, смотрела на переплетение ветвей рядом с нами. «А это что?» — спросила она наконец. Я шагнул вперед. Олениха убита на повал, голова и шея прострелены насквозь. Собаки встретили агути и погнались за ним. Она была убита в прыжке и упала, не оставив следов на бровке. Поэтому они промчались мимо в нескольких шагах и не заметили ее. При мысли о том, что я сам чуть не прозевал добычу, мне стало страшно. Когда собаки вернулись, они догнали Агути и расправились с ним. Туша уже была разделана и висела около хижины. На сковороде шипели печень и почки. Мы ели очень осторожно, начали с нескольких маленьких кусочков. Только тот, кто ел свежее мясо после долгой голодовки, поймет, как это было вкусно. Двадцать раз повернешь в рту каждый кусочек, чтобы хорошенько им насладиться, прежде чем проглотить. У ручья пировали собаки, которым достались внутренности. Моя жена поджарила еще мясо и сварила суп а я засолил большие куски и сделал подставку из палок, чтобы закоптить остальное на индейский лад. Соли на все не хватало. В тот день наш обед затянулся надолго. Печень, почки, мясо, суп, мозговые кости — все казалось нам прекрасным. Потом мы выпили кофе и выкурили по сигарете, созерцая долину и речную террасу. Она снова стала приветливой и красивой. Выглянуло солнце, небо очищалось от туч. Вода в реке уже спала на целый метр. Мимо нас пролетели два ярких попугая Ара, словно сине красно желтый фейерверк. Лучи вечернего солнца были цвета спелого персика. Запах гнили улетучился. Теперь пахло свежеполитым цветником. На горе печально пересвистывались тенаму. На склоне над хижиной прозвучал резкий трубный крич Пенелопы, и тут же чуть поодаль откликнулась другая индейка. Дичь возвращалась. «Нет, не могу сидеть я без дела». Я взял длинные мачеты и начал срубать им жерди. «Ты что делаешь?» — спросила жена. «Хочу сколотить насест для кур», — ответил я. «Если вода в реке и дальше будет так спадать, — «Послезавтра, пожалуй, смогу их привезти. Мне кажется, с яйцом блины вкуснее. А как, по-твоему?» «Не будет тебе никаких блинов, пока мясо не доедим», — сказала она, изображая строгость. «Так и знай, ненасытный обжора». И я сразу понял, что жена идет на поправку. Добрая пища пошла ей впрок. Через два дня наши домашние животные были доставлены и размещены. Весь провиант привезен из-за реки. Кроме того, я выменял несколько корзин кукурузы для кур и индейек. В коптильне висела рыба. А еще через день я подстрелил у реки пекари. Призрак голода был надолго изгнан из нашей хижины».